Вызов номер 10. Не жалейте времени на общение. Придерживаетесь ли вы принципа «если не спешить, отношения с людьми складываются скорее, а если спешить — медленнее?» Представьте себе шведский стол в любимой гостинице. Неаппетитные ломтики простого хлеба часто лежат рядом с тепловатым датским хлебом и ждут, когда их поджарят. В больших отелях простого тостера недостаточно, нужен конвейерный. Кладешь ломтик на металлическую сетку, и примерно через 45 секунд идеально поджаренный тост падает в нижний лоток. У меня эта система никогда не срабатывала. Ни разу. Почему? Когда приходит моя очередь закладывать хлеб в тостер, я инстинктивно включаю самый быстрый режим. Дело не в том, что мне нужен слегка обжаренный тост. Просто я химически, биологически и физически не могу стоять перед мучительно долго работающей машиной, пока она еле-еле пыхтит. Я включаю ее на максимум, пытаюсь подстегнуть, и в результате получаю, какой сюрприз, чуть теплый хлеб. Добро пожаловать в мою систему взаимоотношений. Я помещаю большинство людей, с которыми знакомлюсь, в метафорический тостер и устанавливаю его в режим «быстро». Такое отношение диктуется моей импульсивной, нетерпеливой, практичной натурой. Догадайтесь, какой тост получается в результате? Некачественный. Слава богу, я получил хороший урок от Чака Фарнсворта, одного из моих первых корпоративных руководителей и наставников, который дал мне понять, что нельзя жалеть время на общение с людьми. Это случилось на заре моей карьеры, когда я был менеджером по работе с клиентами в нашем отделе образования. Я продавал рекомендации по развитию лидерства колледжам и университетам, а Чак являлся нашим вице-президентом и учредителем. У нас состоялся большой обед с вице-президентом администрации университета Агайо и ее командой. Она была на пике своей карьеры. Выходец из компании из списка Fortune 50 заняла должность вице-президента одного из крупнейших университетов США. В сферу ее деятельности входили такие вопросы, как управление матчастью, обслуживающим персоналом и множество других функций. Мой план был прост — установить на тостере режим быстро и прогнать через него большую партию учебных материалов. Да, именно большую. Это была крупная сделка и для нашего отдела, и для меня лично. К счастью, мне слегка перевалило за 20. Я был торговым агентом с бездной обаяния и крайней самонадеянностью, с помощью которых и рассчитывал провернуть сделку. Как только мы расселись за столом, Я заказал закуски для всех. Какой смысл тратить время на выяснение вкусов и предпочтений и возможных аллергических реакций гостей? У меня все под контролем. Я был управляемой ракетой, летящей в цель продать. Глядя назад, могу только предполагать, что подумала обо мне эта команда маститых администраторов. Я сразу приступил к деловым переговорам, в надежде добиться устного обязательства по поводу ожидаемой продажи. Затем... Когда я только начал развивать свой отработанный сценарий, Чак, помню это очень отчетливо, положил руку мне на колено и сжал его, предприняв вполне адекватную попытку спасти меня от меня же. Я нажал на тормоза, еще не понимая, чего хочет Чак, но чувствуя, что меня занесло. Потом он легко и непринужденно перешел к обсуждению тем, представляющих взаимный интерес, семейных отношений и других вопросов, о которых мы могли откровенно говорить с нашими клиентами, и которые не имели никакого отношения к предстоящей сделке. Догадайтесь сами, удалось ли нам в конце концов оформить ее. Чак, настоящий мастер налаживания взаимоотношений, не жалеет времени на общение. Дело не в том, что он уж очень умный, хитрый или опытный. Просто он с искренним интересом относится к людям, их успехам и проблемам. В сфере продаж он придерживается простой философии — Если в процессе изучения клиентов и их потребностей он понимает, что, предложив одно из наших решений, он сможет им помочь, отлично. Тогда давайте заключать сделку. Если нет, разойдемся в разные стороны. Может быть, я смогу рекомендовать другую компанию, поставщика решений, которая больше им подойдет. Он самый эффективный из моих знакомых в том, что касается работы с людьми. А этот навык обязателен для каждого лидера. Для ясности скажу. Мне трудно применять данное правило на практике не потому, что я изначально недооцениваю важность выстраивания отношений. Просто мне все время хочется форсировать процесс. Я также не сожалею о том, что мою жизнь можно назвать продуктивной. Проще говоря, я люблю доводить дело до конца. Мне нравится много и тяжело работать и побуждать других к великим свершениям. Я люблю дедлайны, и все знают, что я добиваюсь выполнения задач в срочном режиме и это вызывает раздражение у окружающих. Вероятно, меня никогда не попросят произнести хвалебную речь или благодарственную молитву. Зато я буду первым, к кому обратятся, если возникнет нужда помочь эвакуировать людей из горящего здания. Потом вам, может быть, потребуется лечение, но я обещаю вывести вас оттуда живыми. Я до сих пор учусь замедляться, когда дело доходит до отношений с другими. По мнению Стивена Кови, В отношениях с людьми лучше не спешить, тогда дело пойдет быстрее, а если будете торопиться — медленнее. Вот история, которая иллюстрирует этот принцип и сильно повлияла на меня. Каждое утро я покупаю газеты в сувенирном киоске гостиницы рядом с домом. Продавщица работает там уже несколько лет. Она казалась мне одновременно и закаленной жизнью, и какой-то подавленной. Пожилая, с трудноопределимым акцентом, она должна была бы давно уйти на пенсию. Обычно мы наскоро обменивались любезностями, пока она сканировала мои газеты, проводила карту через терминал и жаловалась на то, как все подорожало. В ответ я улыбался и спешил прочь. Много раз я видел, как женщина с трудом управляется с терминалом, резко разговаривает с покупателями или нервничает, когда кто-то возвращает покупку. Это случалось часто. Меня даже начало раздражать то, что мне казалось некомпетентностью и неуважением к клиентам. Я даже подумывал намекнуть менеджеру, что ей, вероятно, пора заняться чем-нибудь другим. Однажды утром, когда мы совершали наш привычный ритуал, женщина сообщила, что завтра работает последний день. Наконец-то она выходит на пенсию и возвращается во Францию, где будет жить с дочерью. Меня это несколько удивило. Я не распознал у нее французский акцент, но быстрый режим, в котором я живу, вернул меня к привычному утреннему распорядку. Я наскоро пробормотал поздравления, и пошел по своим делам. В тот день я не раз вспоминал этот разговор, не понимая, почему диалог с ней не выходит у меня из головы даже поздно вечером. В общении с людьми лучше не спешить. Когда торопишься, дело идет туго. Без сомнения, я всегда слишком спешил, общаясь с этой женщиной во время наших бесчисленных встреч. Я задумался о цене моего невнимания и спешки. На следующее утро... Включив свою способность к эмпатии на максимум, мы с моим восьмилетним сыном быстро купили букет в магазине и поехали к киоску. Мы вошли, и сын вручил продавщице цветы. Она была явно ошеломлена. А потом я в первый раз за все время знакомства по-настоящему выслушал ее. Тогда я не пожалел времени на общение и за пять минут узнал больше, чем за весь предыдущий год. В совершенно несвойственной ей манере Она призналась, что в этом месяце ей исполняется 80 лет, что она проработала в гостинице 13 лет и живет в США с 50. Она родилась в Родезии, теперь Зимбабве, и выросла в культурных традициях черного большинства. Она рассказала, как ее родители прививали ей трудовую этику, вот почему она все еще работает, хотя могла уволиться много лет назад, и как она в 10 лет купила свой первый велосипед на собственные деньги. Она радовалась, что будет жить с дочерью во Франции, но потом призналась со слезами на глазах, что ее очень пугает будущее. Ее история, которую здесь невозможно изложить достаточно подробно, портрет удивительной женщины с необыкновенной судьбой. Из-за того, что мне никогда не приходило в голову притормозить свой бег и найти время для общения с ней, я упустил возможность завязать гораздо более серьезные отношения, чем минутное общение по утрам но хотя бы мы расстались по-человечески, не на бегу. Каждое утро, покупая газеты в киоске, я тешу себя надеждой, что у нее все хорошо. 20 лет назад я ничего не стал бы делать с вечной спешкой, но теперь я над этим работаю и стараюсь поделиться данным жизненным опытом со своими тремя сыновьями. Выстраивание и сохранение искренних взаимоотношений не терпят спешки, хотя жизнь заставляет нас постоянно ускорять темп. Но, как и в случае с моим тостом, вернее, его отсутствием, чтобы добиться хороших результатов в качестве лидеров или родителей, нужно не спешить и не жалеть времени на общение. Больше, чем руководитель. Не жалейте времени на общение. Спросите себя, используете ли вы быстрый режим по умолчанию? Если да, не обделяете ли вы в чем-то себя и окружающих? Не лишает ли вас внутренняя установка на эффективность возможности нацеливаться на результативность. Уясните для себя, что не существует эффективного выстраивания отношений. Чтобы добиться доверия, уважения и взаимопонимания, не жалейте времени и душевных сил на общение. Намеренно снижайте привычный темп и общайтесь с другими в том стиле, который им более удобен. Возьмите за правило спрашивать у членов команды и коллег, как у них идут дела, и внимательно выслушивать их. Если это удобно, с искренним интересом распросите о подробностях. Дайте оценку своему отношению к затратам времени. А. Тратите ли вы время на общение с людьми или разрешение ситуаций, которым нельзя применить критерии продуктивности или ценности, полезности? Б. Направлено ли ваше общение с людьми на получение информации или укрепление взаимоотношений? Старайтесь развивать его в обоих направлениях.